Глава девятая На верхней площадке широкого крыльца отеля, внесенная по ступеням в креслах и окруженная слугами, служанками и многочисленную подобострастную челядью отеля, в присутствии самого обер оберкельнера, вышедшего встретить высокую посетительницу, приехавшую с таким треском и шумом, с собственной прислугой и со столькими баулами и чемоданами, Восседала бабушка. Да, это была она сама, грозная и богатая, 75-летняя Антонида Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барыня, ля бабуленька, о которой пускались и получались телеграммы, умиравшие и не умершие и которая вдруг сама, собственно, лично явилась к нам, как снег на голову. Она явилась, хотя и без ног, носимая, как всегда, во все последние пять лет в креслах, но по обыкновению своему бойкая, задорная, самодовольная, прямо сидящая, громко и повелительно кричащая, всех бронящая, ну точь-в-точь такая, как я имел честь видеть ее раза два с того времени, как определился в генеральский дом учителем. Естественно, что я стоял перед ней туканом от удивления. Она же разглядела меня своим рысьим взглядом еще за сто шагов, когда ее вносили в креслах, узнала и кликнула меня по имени и отчеству, что тоже по обыкновению своему раз навсегда запомнила. И Эдакую-то ждали видеть в гробу, схороненную и оставившую наследство, пролетело у меня в мыслях, да она всех нас и весь отель переживет. Но, боже, что же это будет теперь с нашими? Что будет теперь с генералом? Она весь отель теперь перевернет на сторону. — Ну что ж ты, батюшка, стал предо мною, глаза выпучил. Продолжала кричать на меня бабушка. «Поклониться, поздороваться не умеешь, что ли?» «Аль загордился, не хочешь?» «Аль, может, не узнал?» «Слышь, Потапыч!» Обратилась она к седому старичку во фраке, в белом галстуке и с розовой лысиной, своему дворецкому, сопровождавшему ее в вояже. «Слышь, не узнает!» «Схоронили?» «Телеграмму за телеграммой посылали!» «Умерла, а не умерла? Ведь я все знаю. А я вот, видишь, и живехонька. «Помилуйте, Антонидо Васильевна, с чего мне-то вам худого желать?» Весело отвечал я, очнувшись. «Я только был удивлен, да и как же не подивишься так неожиданно?» «А что тебе удивительного? Села да поехала. В вагоне покойно, толчков нет». «Ты гулять ходил, что ли?» «Да, прошелся к воксалу». «Здесь хорошо», — сказала бабушка, озираясь. «Тепло и деревья богатые. Это я люблю. Наши дома?» «Генерал». «О, дома!» «В этот час, наверное, все дома». «А у них и здесь часы заведены, и все церемонии. Тону задают». «Экипаж, я слышала, держат русские вельможи. Просвистались, так и за границу. И Просковья с ним, и Полина Александровна тоже. И французишка, ну, да сама всех увижу. Алексей Иванович, показывай дорогу прямо к нему. Тебе-то здесь хорошо ли?» «Так себе, Антонида Васильевна». А ты, Потапоч, скажи этому олуху-кельнеру, чтобы мне удобную квартиру отвели, хорошую, невысоко, туда и вещи сейчас перенеси. Да чего всем-то соваться меня нести? Чего они лезут? Эки рабы! — Это кто с тобой? — обратилась она опять ко мне. — Это мистер Астлей, — отвечал я. — Какой такой мистер Астлей? Путешественник мой добрый знакомый, знакомый с генералом. Англичанин. Тот он уставился на меня и зубов не разжимает. Я, впрочем, люблю англичан. Ну, тащите наверх, прямо к ним, на квартиру. Где они там? Бабушку понесли. Я шел впереди, по широкой лестнице отеля. Шествие наше было очень эффектное. Все, кто попадались, останавливались и смотрели во все глаза. Наш отель считался самым лучшим, самым дорогим и самым аристократическим на водах. На лестнице и в коридорах всегда встречаются великолепные дамы и важные англичане. Многие осведомлялись внизу у обер Кельнера, который со своей стороны был глубоко поражен. Он, конечно, отвечал всем спрашивавшим, что это важная иностранка, русская графиня, важная дама, и что она займет то самое помещение, которое за неделю тому назад занимала великая княгиня Д.Н. Повелительная и властительная наружность бабушки, возносимой в креслах, была причиной главного эффекта. При встрече со всяким новым лицом она тотчас обмеривала его любопытным взглядом и о всех громко меня расспрашивала. Бабушка была из крупной породы, и хотя не вставала с кресел, но предчувствовалась, глядя на нее, что она весьма высокого роста. Спина ее держалась прямо, как доска, и не опиралась на кресло. Седая большая ее голова с крупными и резкими чертами лица держалась вверх. Глядела она как-то даже заносчиво и с вызовом, и видно было, что взгляд и жесты ее совершенно натуральны. Несмотря на 75 лет... Лицо ее было довольно свежо, и даже зубы не совсем пострадали. Одета она была в черном шелковом платье и в белом чепчике. — Она чрезвычайно интересует меня, — шепнул мне, подымаясь рядом со мной мистер Астлей. «О телеграммах она знает», — подумал я. «Де Грие ей тоже известен, но мадемуазель Бланш еще, кажется, мало известна. Я тотчас же сообщил об этом мистеру Астлию». «Грешный человек!» «Только что прошло мое первое удивление. Я ужасно обрадовался громовому удару, который мы произведем сейчас у генерала. Меня точно что-то подзадоривало». И я шел впереди чрезвычайно весело. Наши квартировали в третьем этаже. Я не докладывал и даже не постучал в дверь, а просто растворил ее настежь, и бабушку внесли с триумфом. Все они были как нарочно в сборе, в кабинете генерала. Было двенадцать часов, и, кажется, проектировалась какая-то поездка. Одни сбирались в колясках, другие верхами, всей компанией. Кроме того, были еще приглашенные и знакомых. Кроме генерала, Полины с детьми и их нянюшки находились в кабинете Де Грие, мадмуазель Бланш, опять в Амазонке, ее мать, вдова Комеш, маленький князь и еще какой-то ученый-путешественник, немец, которого я видел у них еще в первый раз. Кресло с бабушкой прямо опустили посредине кабинета, в трех шагах от генерала. Боже, никогда не забуду этого впечатления. перед нашим входом генерал что-то рассказывал, а Дегрие его поправлял. Надо заметить, что мадемуазель Бланш и Дегрие вот уже два-три дня почему-то очень ухаживали за маленьким князем под носом у бедного генерала, и компания, хоть может быть и искусственно, но была настроена на самый веселый и радушно-семейный тон. При виде бабушки генерал вдруг остолбенел, разинул рот и остановился на полслове. Он смотрел на нее, выпучив глаза, как будто околдованный взглядом Василиска. Бабушка смотрела на него тоже молча, неподвижно. Но что это был за торжествующий, вызывающий и насмешливый взгляд, они просмотрели так друг на друга секунд десять битых при глубоком молчании всех окружающих дегрие сначала оцепенел но скоро необыкновенное беспокойство замелькало в его лице мадуазель бланш подняла брови раскрыла рот и дико разглядывала бабушку князь и ученые в глубоком недоумении созерцали всю эту картину Во взгляде Полины выразилось чрезвычайное удивление и недоумение. Но вдруг она побледнела, как платок, через минуту кровь быстро ударила ей в лицо и залила ей щеки. Да, это была катастрофа для всех. Я только и делал, что переводил мои взгляды от бабушки на всех окружающих и обратно. Мистер Астлей стоял в стороне, по своему обыкновению, спокойно и чинно. — Ну вот и я, вместо телеграммы-то, — разразилась, наконец, бабушка, прерывая молчание. — Что, не ожидали? — Антонида Васильевна, тетушка... «Но каким же образом?» — пробормотал несчастный генерал. «Если бы бабушка не заговорила еще несколько секунд, то, может быть, с ним был бы удар». «Как каким образом? Села да поехала? А железная эта дорога на что? А вы все думали, я уж ноги протянула и вам наследство оставила? Я ведь знаю, как ты отсюда телеграммы-то посылал». «Денег-то что за них переплатил, я думаю? Отсюда недешево, А я ноги на плечи, да и сюда. Это тот француз, месье де Грие, кажется». «Да, сударыня. И поверьте, я в таком восторге. Ваше здоровье — это чудо, видеть вас здесь, прелестный сюрприз». «То-то сюрприз». «Знаю я тебя, фигляр ты эдакой, да я тебе вот на столечко не верю!» И она указала ему свой мизинец. «Это кто такая?» — обратилась она, указывая на Бланш. Эффектная француженка в Амазонке с хлыстом в руке, видимо, ее поразила. «Здешняя, что ли?» «Это Бланш де Комеш, а вот ее маменька, вдова де Комеш». «Они квартируют в здешнем отеле», — доложил я. «Замужем, дочь-то?» — не церемонист расспрашивала бабушка. «Мадемуазель де Комеш, девица», — отвечал я как можно почтительнее и нарочно вполголоса. полголоса. «Веселая?» Я было не понял вопроса. «Не скучно с нею?» «По-русски понимает? Вот де Грие у нас в Москве нам остачился по-нашему-то, с пятого на десятое». Я объяснил ей, что мадемуазель де Кумеш никогда не была в России. — Бонжур! — сказала бабушка, вдруг резко обращаясь к мадемуазель Бланш. — Бонжур, мадам! — церемонно изящно присела мадемуазель Бланш, поспешив под покровом необыкновенной скромности и вежливости выказать всем выражением лица и фигуры чрезвычайное удивление к такому странному вопросу и обращению. «О, глаза опустила, манерничает и церемонничает. Сейчас видна птица, актриса какая-нибудь. Я здесь в отеле внизу остановилась», — обратилась она вдруг к генералу. «Соседка тебе буду. Рад или не рад?» «О, тетушка, поверьте искренним чувствам моего удовольствия», — подхватил генерал, — Он уже отчасти опомнился, а так как при случае он умел говорить удачно, важно и с претензией на некоторый эффект, то принялся распространяться и теперь. «Мы были так встревожены и поражены известиями о вашем нездоровье, мы получали такие безнадежные телеграммы, и вдруг...» «Ну, врешь, врешь!» — перебила тотчас бабушка. «Но каким образом?» Тоже поскорее перебил и возвысил голос генерал, постаравшись не заметить этого врежь. «Каким образом вы, однако, решились на такую поездку? Согласитесь сами, что в ваших летах и при вашем здоровье, по крайней мере, все это так неожиданно, что понятно наше удивление. Но я так рад, и мы все...» Он начал умильно и восторженно улыбаться. «Постараемся изо всех сил сделать вам здешний сезон наиприятнейшим препровождением». «Ну, довольно. Болтовня пустая». Нагородил по обыкновению Я и сама сумею прожить а, Впрочем, мы от вас не прочь Зла не помню. Каким образом, ты спрашиваешь? Да что тут удивительного Самым простейшим образом И чего они все удивляются? Здравствуй, Поросковья! Ты здесь что делаешь? Здравствуйте, бабушка Сказала Полина, приближаясь к ней Давно в дороге? Ну вот это умнее всех спросила, а то ах, дах! Да, вот видишь ты, лежала, лежала, лечили, лечили, я докторов прогнала и позвала пономаря от Николы. Он от такой же болезни сенной трухой одну бабу вылечил. Ну и мне помог. На третий день вся вспотела и поднялась потом опять собрались мои немцы надели очки и стали рядить если бы теперь говорят за границу на воды и курс взять так совсем бы завалы прошли а почему же нет думаю дурь зажигины разахались куда вам говорят доехать ну вот тена в один день собралась, и на прошлой неделе в пятницу взяла девушку до да Потапыча, до да Федора Лакея. До этого Федора из Берлина и прогнала, потому, вижу, совсем его не надо. И одна одинешенька доехала бы. Вагон беру особенный, а носильщики на всех станциях есть. За двугривенный куда хочешь донесут. «Ишь, вы квартиру нанимаете, какую заключила она, осматриваясь». — Из каких это ты денег, батюшка? Ведь все у тебя в залоге. Одному этому французишке что должен деньжич-то? Я ведь все знаю, все знаю. — Я, тетушка, — начал генерал весь сконфузившись, — я удивляюсь, тетушка. Я, кажется, могу и без чьего-либо контроля, при том же мои расходы не превышают моих средств, и мы здесь... — У тебя-то не превышают, — сказал... «У детей-то должно быть последнее уж заграбил, опекун!» «После этого, после таких слов, — начал генерал в негодовании, — «я уже и не знаю!» Тот не знаешь? Небось здесь от рулетки не отходишь?» «Весь просвистался!» Генерал был так поражен, что чуть не захлебнулся от прилива взволнованных чувств своих. «На рулетке я? При моем значении я!» «А помните, тетушка, вы еще, должно быть, нездоровы!» «Ну, врешь, врешь! Небось, оттащить не могут! Все врешь!» «Я вот посмотрю, что это за рулетка такая! Сегодня же!» «Ты, Прасковья, мне расскажи, где что здесь осматривают?» «Да вот и Алексей Иванович покажет!» «А ты, Потапыч, записывай все места, куда ехать!» «Что здесь осматривают?» Обратилась вдруг она опять к Полине. — Здесь есть близко развалины замка, потом Шлангенберг. — Что это Шлангенберг? Роща, что ли? — Нет, не роща. Это гора. Там Пуант. — Какой такой Пуант? — Самая высшая точка на горе, огороженное место. Оттуда вид бесподобный. — Это на гору-то кресло тащить? Встащит, аль нет? «О, носильщиков сыскать можно!» — отвечал я. В это время подошла здороваться к бабушке Федосии, нянюшка, и подвела генеральских детей. «Ну, нечего лобызаться. Не люблю целоваться с детьми. Все дети сопливые». «Ну, ты как здесь, Федосия?» «Здесь очень-очень-очень хорошо, матушка Антонида Васильевна», — ответила Федосия. «Как вам-то было, матушка? Уж мы так про вас изболезновались!» «Знаю, ты-то простая душа!» «Это что у вас, все гости, что ли?» — обратилась она опять к Полине. «Это кто плюгавенький то в очках?» «Князь Нильский, бабушка!» — прошептала ей Полина. «А, русский! А я думал, не поймет. Не слыхал, может быть. мистер асли я уже видела». — Да вот он опять, — увидала его бабушка. — Здравствуйте! — обратилась она вдруг к нему. Мистер Астлий молча ей поклонился. — Ну, что вы мне скажете хорошего? Скажите что-нибудь. Переведи ему это, Полина. Полина перевела. — То, что я гляжу на вас с большим удовольствием и радуюсь, — Что вы в добром здравии, серьезно, но с чрезвычайной готовностью ответил мистер Астлей. Бабушки перевели, и ей, видимо, это понравилось. Как англичане всегда хорошо отвечают, заметила она. Я почему-то всегда любила англичан. Сравнений нет с французишками. Заходите ко мне, обратилась она опять к мистеру Астлею. Постараюсь вас не очень обеспокоить. — Переведи это ему, да скажи ему, что я здесь внизу. — Здесь, внизу. — Слышите? — Внизу, внизу, — повторила она мистеру Астлию, указывая пальцем вниз. Мистер Астли был чрезвычайно доволен приглашением. Бабушка внимательным и довольным взглядом оглядела с ног до головы Полину. — Я бы тебя, Прасковья, любила, — вдруг сказала она. «Девка ты славная, лучше их всех. Да характеришка у тебя, ух! Ну да и у меня характер. Повернись-ка. Это у тебя не накладка в волосах-то?» «Нет, бабушка, свои». «То-то не люблють, пережди глупой моды. Хороша ты очень. Я бы в тебя влюбилась, если б была кавалером». Чего замуж-то не выходишь. Но, однако, пора мне, и погулять хочется, а то все вагон, да вагон. Ну, что ты все еще сердишься? Обратилась она к генералу. Помилуйте, тетушка, полните, спохватился обрадованный генерал. Я понимаю, ваши лета. Эта старуха впала в детство. — шепнул мне Дегрие. — Я вот все хочу здесь рассмотреть. Ты мне, Алексей Иванович, ты уступишь? — продолжала бабушка генералу. — О, сколько угодно! Но я и сам, и Полина, и месье Дегрие, мы все, все сочтем за удовольствие вас сопутствовать. — Но, сударыня, это будет удовольствие! — подвернулся Дегрие с обворожительной улыбкой. «Что-то удовольствие! Смешон ты мне, батюшка!» «Денег-то я тебе, впрочем, не дам», — прибавила она вдруг генералу. «Ну, теперь в мой номер. Осмотреть надо, а потом мы отправимся по всем местам. Ну, подымайте». Бабушку опять подняли, и все отправились гурьбой вслед за креслами вниз по лестнице. Генерал шел, как будто ошеломленный ударом дубины по голове. Дегрие что-то соображал, Мадмозель Бланш хотела было остаться, но почему-то рассудила тоже пойти со всеми. За ней тотчас же отправился и князь, и наверху в квартире генерала остались только немец и вдова комеш.